Между тем перед нами ровные следы нормально шатшего человека. Да, думаю, вы правы. Но только в чём смысл подобных наблюдений? Для меня в них заключён весьма существенный смысл, хотя окончательное умозаключение только на этом основании делать не стоило бы. Но есть ещё одна деталь, и она позволяет прийти к почти бесспорному выводу. Смотрите на эти следы снова, мистер Феликс. Воля ваша, но больше я ничего в них не замечаю. Сравните оба следа. Я могу сравнивать только отпечатки каблуков и не вижу между ними никакой разницы. Это следы каблуков, оставленные одной и той же парой обуви. Тут Феликс неожиданно задумался, утратив уверенность. Потребовалось некоторое время, чтобы он пришёл в себя от изумления и воскликнул: Чёрт побери, инспектор, я наконец понял вашу точку зрения. Отпечатки оставил только один каблук. То есть мы видим два следа правой ноги. Так и есть, мистер Феликс. Рад, что вы сами разглядели это. А теперь взгляните пристальнее. Четвёртый гвоздь с левой стороны каблука отсутствует. Совпадение? Но сравните степень износа шляпок остальных гвоздей кожи. Это один и тот же каблук. Места для сомнений не остаётся. И он указал на несколько неровностей и других дефектов, заметных на обоих отпечатках. Но даже если каблук тот же, я не могу понять, что вы заключили из подобного факта. Неужели? Тогда вот вам моё объяснение. Как уотти, если это был всё-таки он, оставил подобные следы. Есть только два способа. Скажем, он мог прыгать здесь на одной ноге. Но такое невозможно по ряду причин. Во-первых, начнёт он прыгать, вы не смогли бы не заметить этого. Кроме того, оставленные им следы имели бы совершенно иной вид, значительно менее чёткий. Но ну и наконец, с какой стати ему вдруг вздумалось прыгать? Ни один нормальный человек не стал бы делать этого. А следовательно, остаётся только второй способ. Какой же? Мистер Феликс тот даже вздрогнул. Мне становится понятна и ваша идея. Он прошёл по дорожке дважды. Ну, разумеется. Сначала он шёл вместе с вами, чтобы сгрузить бочку, а потом вернулся с пустой повозкой и забрал её. И если это так, то всё указывает на Вотти. Но зачем Вотти понадобилась бочка? Он никак не мог пронюхать, что внутри деньги. Правильно. Вот только ему, вероятно, стало ясно, в бочке привезли нечто ценное. Не могу выразить, насколько вы обрадовали меня, инспектор. Если бочку увез он, то найти ее наверняка не составит большого труда. Ну, тут ничего нельзя предсказывать заранее. Главный вопрос заключается в том, действовал ли он исключительно по собственной инициативе. Ну, а по чьей же еще? Вот мы снова возвращаемся к вашему французскому приятелю. Вам неведомо. Кому еще он мог написать о бочке? И вы не знаете наверняка, что за всеми вашими манипуляциями с ней не следил некто посторонний. Прошу вас, не выдумывайте лишних сложностей. Вы же найдете этого у Отти, не так ли? Ну, мы-то, конечно, разыщем его, хотя это может оказаться сложнее, чем вам представляется. Но поспешу вас успокоить. Есть две улики, указывающие, что он орудовал в одиночку. Какие же? Первая улика связана с наиственным наблюдением со стороны просёлка. Это точно был тот самый человек, который дважды прошёл по дорожке к вашему дому. Я уже упоминал, что обнаружил на просёлке его следы сразу в трёх местах. Он оставил отпечатки подошв рядом с калиткой в живой изгороди и, судя по всему, некоторое время стоял в том месте. Именно тогда наш человек заметил этого наблюдателя. Вторая улика Касается лошади с телегой. Она окончательно убедила меня, что наблюдателем был все тот же Уотти. Когда он подслушивал вас, спрятавшись за изгородью калитки, то где в этот момент находилась запряженная повозка? Если бы с ним был напарник, тот мог бы позаботиться о лошади и телеге. Но одному Уотти, чтобы провести разведку обстановки, потребовалось бы где-то укрыть свой транспорт. Я обошёл окрестности вблизи дороги и с четвёртой попытки к северу отсюда обнаружил такое укрытие. После чего ход событий выстроился в своей реальной последовательности. Сгрузив бочку в коретном сарае, человек покатил повозку по дороге, пока не нашёл ворот, за которыми не было фермерского дома. Там простиралось голое поле, и следы видны безошибочно. Он завёл телегу через ворота за живую изгородь и привязал лошадь к дереву. Затем дошёл до вашего дома и слышал, как вы ушли. Должно быть, он сразу же бросился за своей повозкой, поставил на неё бочку и поспешно скрылся, потому что уже вскоре сюда вернулся наш констебль Вулкер, никого не застав. Как вам всё это в качестве рабочей версии? Но звучит убедительно и очень правдоподобно, и тогда понятно, откуда взялась описанная вами странная лестница. Лестница? Что вы имеете в виду? Это наверняка был трап для погрузки бочек на повозку. Я заметил его прикреплённым к поднищим телеге. Бернли хлопнул себя по ноге. Очков в вашу пользу, мистер Феликс, воскликнул он. Вынужден отдать вам должный СР Я ведь даже не догадывался о такой возможности. И это вновь указывает на Уотти. Ну, а я, в свою очередь, не могу не поздравить с успехом вас, инспектор. Вам удалось собрать доказательства, ведущие к немедленному раскрытию дела. Да, я тоже считаю, что мы на правильном пути. Ну, а теперь, сэр, мне нужно вернуться в Скотланд-Ярд. Бернли чуть замялся, прежде чем продолжить. правда, очень жаль, сэр, и боюсь, что это вам не слишком понравится, но скажу прямо. Я не могу оставить вас без охраны и наблюдения полиции, пока вся кутерьма с бочкой не уляжется окончательно. Но даю слово, ваш покой никто не потревожит. Феликс улыбнулся. Ничего страшного. Вы всего лишь исполняете свои служебные обязанности. Ну, а я же прошу только об одном — держите меня в курсе расследования. Надеюсь, у нас будут новости уже к концу сегодняшнего дня. В начале девятого приехала машина с двумя офицерами, которые вечером были отосланы отдыхать. Бернли дал им указание о наблюдении за Феликсом, а потом вместе с сержантом Гастингсом и констеблем Уолкером сел в автомобиль, стремительно помчавший Феликс. их в сторону Лондона